Не хочу ни любви, ни почестей, Опьянительной, не падка. Даже яблочко мне не хочется Соблазнительного сладка. Что-то цепью за мной волочится, Скоро громом начнет греметь. Как мне хочется, как мне хочется Потихонечку умереть. Июль 1920 года.